Он заметил, что это объяснение не годится, и попробовал другое. Если я скажу, что птицы одного пера летают вместе, то это будет метафорический способ выражения. Нет, не летают морстом. Нет, сэр, не летают. Найдите-ка других таких похожих по перу птиц, как Сойка и Ореховка. Но если будете ждать, когда они прилетят вместе, то... О, да отвяжись ты! Самая простая вещь не пройдет сквозь твой толстый череп. Будет. Не лезь ко мне больше. Джим охотно замолчал. Он был ужасно доволен, что поймал Тома. Как только Том заговорил о птицах, я уже понял, что он пропал, потому что Джим знает о птицах больше нас обоих. Видите ли, он убил их несколько сотен. А это и есть способ познакомиться с птицами. Так делают люди, которые пишут книги о птицах. И так любят их что готовы терпеть голод и усталость и всякие передряги, лишь бы найти новую птицу и убить ее. Их называют орнитологами. Я и сам мог бы быть орнитологом, потому что я всегда любил птиц и всяких тварей. И раз попробовал было им сделаться, вот как это было. Вижу я. Сидит высоко на дереве, на сухой ветке, птичка. И распевает, закинув голову и разинув клюв. Я выстрелил в нее, недолго думая. Песня смолкла, и птичка свалилась с дерева, точно лоскуток. А я подбежал и схватил ее. Она была мертвая. И ее теплое тельце лежало на моей руке, а головка перекатывалась с боку на бок. Точно шея была сломана, и глаза подернулись белой пленкой, а на голове выступила капелька крови. Больше уж я ничего не видел из-за слез. И с тех пор я уж не убивал ни одного создания которая не сделала мне зла и не намерен убивать. Но я не успокоился насчет небосвода. Мне хотелось знать, что это такое. Я снова завел речь об этом, и Том объяснил мне, как умел. Он сказал, что когда кто-нибудь произнесет знатную речь, то газеты говорят, что крики народа потрясали небосвод. «Они, — сказал он, — всегда так говорят, но никто из них ни разу еще не объяснил, в чем тут дело, и потому он думает, что небосвод обозначает попросту то, что находится снаружи и вверху». Ну, это казалось довольно разумным, Так что я остался доволен и сказал это ему. Ему это было приятно. И он снова повеселел и сказал, «Ну и ладно, стало быть, не о чем больше и толковать. Я не знаю, наверное, что такое небосвод, но когда мы будем в Лондоне, он у нас затрясется. Помни это!» Он сказал, что Аэронорт — это такой человек, который летает на воздушных шарах, и что Том Сойер Аэронорт куда шикарней, чем Том Сойер Путешественник, что имя это разнесется по всему свету, если мы благополучно доведем дело до конца, и потому он теперь гроша не даст за то, чтобы быть путешественником. Под вечер «Мы приготовили все, чтобы высадиться на землю, и были очень веселые и горды, и смотрели в подзорные трубки, точно Колумб, открывающий Америку. Но мы не видели ничего, кроме океана. Вечер прошел, и солнце село, а земли все еще не было видно. Мы не понимали, в чем дело» но думали, что явится же она наконец, и держали курс по-прежнему на восток. Только поднялись повыше, чтобы не задеть в темноте за колокольню или гору. Моя вахта была до полночи, а затем Джима. Но Том оставался тут же, потому что, говорил он, Капитаны всегда так делают, когда земля близко. Тут уж они не держат правильной вахты. Ну вот. Когда рассвело, Джим закричал, и мы вскочили и выглянули, и увидели, что под нами земля. Наверное, земля. Всюду кругом, куда хватал глаз, совершенно ровная и желтая. Мы не знали, давно ли летим над ней. Не видать было ни деревьев, ни холмов, ни скал, ни городов. И Том с Джимом приняли ее за море. Они думали, что это море при мертвом штиле. Но мы были так высоко, что и бурное море показалось бы ночью таким же гладким.